Боковой руль Новоделов кораблей-викингов к настоящему времени построено немало. Самый первый поход на воссозданной копии Гокстадского корабля состоялся в 1893 году. С тех пор на подобных судах ходили по всем известным историческим маршрутам древних скандинавов. И вокруг Европы, и по русским рекам, и в Америку через Атлантический океан. И даже далее энтузиасты совершили плавание вокруг света. А в Дании каждое лето проводится фестиваль викингов, в программу которого непременно включают и регату викингов гонки на новоделах древних судов, которые собираются на праздник со всей Скандинавии. Одним словом, опыт накоплен немалый. И что характерно, о мореходных качествах своих кораблей современные викинги отзываются... Неизменно в превосходных степенях. Причем корабль ведет себя тем лучше, чем ближе к древнему образцу выстроена реплика. Чем точнее стараются соблюдать каждую мелочь. Одной из таких мелочей оказался боковой руль. Рассматривая рисунки и чертежи, легко убедиться, что руль у кораблей викингов располагался не по осевой линии кормы, как мы привыкли, а сбоку, на специальном креплении. В одной работе, автор которой, видимо, викингов за что-то сильно не любил, мне пришлось прочитать даже такую фразу. «Примитивный боковой руль». Когда в 1893 году спускали на воду копию Гокстовского корабля, названную «Викинг», этот руль тоже показался кому-то примитивным и не слишком надежным, и корабль безопасности ради оснастили еще и современным прямым рулем. Дело кончилось тем, что спустя некоторое время про уродливый довесок попросту забыли. Викинг добрался до Америки за 28 дней, стабильно показывая отличную скорость, около 11 узлов, то есть 11 морских миль в час, что составляет чуть больше 20 километров. Мореходам пришлось пережить несколько напряженных штормовых дней, но за все время плавания боковой руль не подвел их ни единого раза. Более того, по отзыву капитана Магнуса Андерсона, даже при жестоком ветре и сильнейшем волнении судном без труда управлял всего один человек. Чего после этого стоит описание плавания викингов из романа современного автора? Кормча отдает команду, и двое рулевых синеют от натуги, поворачивая рулевое весло. Вот уж действительно, не зная броду, не суйся в воду. Однако при всей физической легкости управления кораблем занятие это очень ответственное, требует большого внимания и сосредоточения, и потому весьма утомительно. Достаточно вообразить себе холодную штормовую ночь и волны, хлещущие через борт, чтобы представить, каково приходилось рулевому. Он ведь, в отличие от остальных, не мог даже согреться греблей. Чтобы как-то облегчить ему жизнь, на корме устраивалось специальное сиденье. Оно было расположено выше обычных скамей, таким образом, что головы товарищей не заслоняли рулевому обзор.